Глава девятая. Его красота и его молодость улыбались миру, в котором он будто бы жил. Потом из его рук выпала книга, из которой он не прочел ни страницы. По моему кладбищу рассеяно множество фотографий. Черно-белые, сеперированные, цветные, современные и старинные. В тот день, когда была сделана каждая, Никто из позировавших мужчин, детей, женщин и подумать не мог, что запечатленное мгновение будет представлять их в вечности. Нас снимают на дне рождения и семейном обеде, во время воскресной прогулки по парку, выпускного бала, свадебного пира, празднования нового года. Фотограф ловит момент, когда человек выглядит чуть красивее обычного, выбирает день когда все собираются вместе. Особый день, в который модель блещет элегантностью. В военном мундире, крестильной рубашечке или платье для первого причастия. И сколько же невинности во взгляде всех, кто улыбается нам с могильных памятников. Часто накануне похорон в местной газете появляется некролог. Всего несколько фраз о жизни усопшего. Жизнеописание человека умещается в одной колонке. Чуть больше, если умирает коммерсант, врач или футбольный тренер. Очень важно помещать на памятники фотографии, иначе остаются только имена, фамилия и даты. Смерть забирает у людей лица. Красивейшая пара моего кладбища – Анна Лавдаан, 1914-1987 и Бенджамин Даан. 1912-1992. Они смотрят с обновленной, раскрашенной, свадебной фотографией, сделанной в 30-х годах. Два изумительных лица улыбаются фотографу. Она – солнечная блондинка с прозрачной кожей. Он – с лицом, словно бы вышедшим из-под резца гениального скульптора. Глаза супругов сверкают, как звездчатые сапфиры. Их улыбки – подарок вечности. В январе я протираю фотографии заброшенных или редко посещаемых могил. Мочу тряпку в воде пополам со спиртом, а для табличек добавляю в воду винный уксус. Работа занимает 5-6 недель. Если Нона, Гастон или Элвис предлагают свою помощь, я отказываюсь. Говорю, вам и так работы хватает. Я не услышала как он подошел. Подобное редко случается. Шаги по гравию я улавливаю сразу и различаю, кто идет. Мужчина, женщина или ребенок. Случайный прохожий или завсегдатай. Этот человек ступает бесшумно. Я начищаю девять лиц семьи Эсм. Этьена, 1876-1915, Лорен, 1887-1928, Франсуазы 1949-2000, Жиля 1961-1993, Изабель 1969-2001, Фабриса 1972-2003, Себастьяна 1974-2011 и вдруг чувствую спиной его взгляд. Оборачиваюсь. Не сразу узнаю лицо. Он стоит против света. И только услышав голос. «Здравствуйте!» «Понимаю, кто это?» С запозданием на 2-3 секунды меня догоняет аромат корицы и ванили. Я не думала, что он вернется. Прошло два месяца с его первого появления перед моей дверью, выходящей на улицу. Сердце ускоряет темп. Шепчет «Берегись!». После исчезновения Филиппа Туссена ни один мужчина не заставлял мое сердце биться сильней. После Филиппа Туссена оно не меняет ритм, совсем как старые, беспечно тикающие ходики. Темп ускоряется только в День Всех Святых. Бывает, я продаю аж сто горшков хризантем, вожу по кладбищам случайных посетителей которые могут заблудиться в аллеях. Но сегодня мое сердце ведет себя нетривиально. Из-за него. Кажется, я боюсь. Стою с тряпкой в руке, а он смотрит на фотографии, которые я протираю, и робко улыбается. «Это ваши родные?» «Нет, я просто делаю свою работу». Слова теснятся в голове, не желают складываться во фразы. В семье См люди умирают молодыми. У них аллергия на жизнь. Она отталкивает их. Он кивает, застегивает верхнюю пуговицу пальто и снова улыбается. Холодно тут у вас. Да уж холоднее, чем в Марселе. Вы были там этим летом. Как и каждый год. Там я вижусь с дочерью. Она живет в Марселе? Нет, путешествует по миру. Чем она занимается? Практикует волшебство. Профессионально. На склеп семейства Эсм садится молодой дрозд и заводит громкую песню. Мне не хочется продолжать работу. Я выливаю воду из ведра на гравий, складываю внутрь тряпки и спирт. Когда я наклоняюсь, полы длинного серого пальто расходятся, приоткрыв алое, в цветах – платье. Комиссар успевает увидеть мой секрет, приметливый, не то что другие. Я хочу отвлечь его внимание и напоминаю, вы должны получить разрешение семьи, чтобы поставить урну с прахом матери на могиле Габриэля Прюдана. Не должен. Перед смертью он сделал распоряжение, заявил в мэрии, что мама будет покоиться рядом с ним. Они все предусмотрели. Комиссар чувствует неловкость трёт плохо выбритые щеки. Рук его я не вижу, он в перчатках. Взгляд задерживается на мне чуточку дольше положенного. «У меня есть просьба», — говорит он наконец. «Организуйте для моей матери нечто вроде праздника без праздника». Дрост улетел. Его напугала Элиана, подбежавшая, чтобы приласкаться. «Я этим не занимаюсь». Обратитесь в похоронное бюро братьев Лучини. Оно находится на улице Республики. Похоронное бюро пусть занимается похоронами. Мне нужно, чтобы вы помогли сочинить короткую речь для того дня, когда я привезу мамин прах. На церемонии никого не будет. Только она и я. Хочу сказать несколько слов, которые останутся между нами. Он наклоняется, чтобы приласкать Элиану, и продолжает глядя на нее, а не на меня. Я обратил внимание, что в регистрационных, то есть в похоронных журналах, записаны речи, которые люди произносят у могилы. Что, если я возьму по фраз из разных выступлений и напишу посвящение матери? Он проводит рукой по волосам. Седины в них больше, чем в первую нашу встречу. Возможно, все дело в свете. Сегодня небо голубое, поэтому свет белый, а тогда оно висело близко над землёй и хмурилось. Мимо нас проходит мадам Пинто. Здоровается, бросает недоверчивый взгляд на комиссара. В наших местах, когда в дверь, калитку или ворота входит незнакомец, его сразу начинают в чём-то подозревать. На всякий случай. В шестнадцать у нас похороны. Приходите ко мне в семь вечера и мы вместе напишем несколько строк. Он явно испытывает облегчение, достает из кармана пачку сигарет, но не закуривает. Спрашивает, где находится ближайший отель. В 25 километрах отсюда. Но за церковью стоит домик с красными ставнями. Там живет мадам Бреан. Она сдает комнату, которая всегда свободна. Он меня не слышит. Задумался о чем-то своем. Потом говорит. Брансьон-Аншалон. Кажется, здесь произошла драма. Нас окружают драмы. Каждая смерть чья-нибудь драма. Комиссар пытается вспомнить, но не может. Дует на пальцы, бормочет. До скорого, спасибо большое. И бесшумными шагами идет по центральной аллее к ограде. Мимо снова шествует мадам Пинта с лейкой. За ее спиной я вижу Клэр сотрудницу онкологического центра в Маконе. Она направляется к могиле Тьерри несет розу в горшке. Я догоняю ее. «Здравствуйте, мадам», — говорит она. «Вот, хочу посадить этот кустик на могиле Месье Тесье. Я зову Нона». Он в домике, где могильщики переодеваются, принимают душ и стирают комбинезоны. Нона уверяет что запах смерти не цепляется к его одежде, но ни одно моющее средство не способно избавить от грязи его башку. Нона начинает копать, следуя указаниям Клэр, а Элвис поет «Always on my mind, always on my mind». Нона подсыпает торфа, втыкает подпорку, чтобы роза росла прямо. Он сообщает Клэр, что знал Тьерри и тот был отличным парнем. Клэр хотела дать мне денег, чтобы я время от времени поливала розовый куст. Я пообещала ухаживать за цветами, но денег не взяла, потому что никогда этого не делаю. Бросьте монетки в копилку. Божья коровка стоит на холодильнике в моей кухне. На пожертвования я покупаю еду кладбищенским зверушкам. Хорошо, мадам Туссен. Знаете, я никогда не хожу на похороны пациентов. Но был очень милым человеком. Нехорошо, если он будет лежать, как на пустоши. Я выбрала красную розу, она символизирует любовь. Пусть составит ему компанию. Я отвела Клэр к могиле Жульет Монтраше, 1898-1962, одной из самых красивых на нашем кладбище. Вокруг растут цветы и кустарники за которыми никто не ухаживает, но своей гармонией они радуют глаз в любое время года. Могила-сад. Случай и природа полюбовно договорились, и получилось чудо. Все эти цветы — лестница в небо, сказала Клэр и поблагодарила меня. Она зашла выпить стакан воды, затолкала несколько банкнот в щель копилки и удалилась.